Арабское желание реванша проявило себя в оригинальном способе войны без крупных наземных операций, который известен как война на истощение. Египтяне собрали у Суэцкого канала, по берегам которого теперь стала проходить линия прекращения огня, до тысячи стволов артиллерии, которая в марте-апреле 1969 года гремела не переставая. Довольный насер объявил, что 60% укрепленной линии Барлева уничтожена Линия Хайма-Барлева называли систему долговременных защитных сооружений на восточном, теперь израильском, берегу Суэцкого канала. На самом деле укрепления выдержали обстрел и оправдали себя. Стало ясно, что артиллерия мало чем может повредить хорошо окопавшемуся врагу, поэтому постепенно в эту войну на истощение стали втягиваться и другие рода войск. Флот, десантники и особенно авиация. На море у берегов Синая 21 октября 1967 года египетский ракетный катер потопил израильский эсминец Эйлад. Через три дня израильская артиллерия практически сравнялась с землей нефтедобывающие установки у города Суэц. Тогда египетские команды стали время от времени совершать дерзкие вылазки через канал на территорию Синаа, Синая. В ответ на артобстрел артобстрелы и рейды уже 31 октября 1968 года Израильские транспортные вертолеты высадили в Верхнем Египте, Египте у города Надж-Хамадди группу десантников, которые взорвали дамбу у электростанции и два моста. Считается, что именно после этого рейда прямое советское присутствие в Египте значительно увеличилось. С 20 июля 1969 года израильские ВВС начали регулярные рейды на африканский берег канала. В результате 750 тысяч жителей приканальных городов Египта стали беженцами. Хотя СССР поставил в Египет достаточно самолетов, чтобы восстановить ВВС страны, египетские летчики по-прежнему воевать не умели, и практически каждый воздушный бой заканчивался сбитыми мигами. Рабин на посту посла в США трудился как пчела, и на вооружение Израиля в 1970 году поступили новые американские фантомы, Видя, что египтяне могут проиграть войну на истощение, африканское небо прикрыли собой войска Советского Союза. Победа в шестидневной войне имела и негативный аспект. Израиль зазнался, причем не только перед другими народами, но и перед евреями диаспоры В дискуссиях конца 60-х израильско-еврейские отношения часто назывались национальной проблемой. Русский язык, возможно, является единственным языком, в котором существует понятие «еврей» как национальность, и иудей, как религиозно. На иврите слово «иуди» определяет оба этих понятия, также как и слово «джев» в английском языке, или «джюв» по-французски. В английском языке есть и слово «хибро», но оно обозначает древнего еврея, язык «иврит». В сионизме и иуде это как раз нация, а не религия, так как сионизм считает религию лишь одним из нескольких атрибутов национальности и государственности. Отсюда проистекала и основная ошибка сионизма. А именно, пренебрежительное отношение к евреям, решившим остаться в диаспоре. Только в Палестине можно быть истинным евреем, а евреи диаспоры как бы неполные. Теперь, после шестидневной войны, израильские критики сионизма указали на эту ошибку. Война 1973 года, Октябрьская война у арабов и война Йом-Кипура у евреев не улучшило положение вещей. Мало того, в 1975 году он признал сионизм разновидностью расизма, антисионизм, плохо отличаемый от антисемитизма, умудрялся проникать во все щель. Возьмем, например, такую далекую от Израиля евреев вообще область общественной жизни, как борьба женщин за свои права. Американские еврейки... Тоже участвовали в этом феминистском движении. Но вот в 1975 году ООН решила провести декаду женщин. Декада началась с конференции в Мехико. Неожиданно, между обсуждениями женских вопросов, было предложено одобрить осуждение сионизма как формы расизма и приложить усилие к его искоренению. Женщины одобрили. Делегаткам евреям стало очень не по себе то их другие и соратницы. Отворачивается ли международное женское движение от еврейских женщин? Ой, как мы отворачиваемся. Стала разогреваться американская феминица, феминистка Мэри Дейли. Вы только посмотрите, что в Торе написано. Род пред, предложил двух своих дочерей толпе буйных мужчин, умоляя их не трогать его гостей мужского пола. Бытие 19:11. «Вы видите, как к женщинам относились в ветхозаветные времена? А вы Лота с Авраамом не равняйте!» Попробовали вступиться еврейки, но их не услышали. Все это время американские евреи с умилениями, гордостью и надеждой смотрели на маленький стойкий Израиль. Но постепенно восприятие страны стало меняться. Когда палестинское народное восстание Интифада заставило молодых израильских солдат стрелять баллонами со слезоточивыми газами и резиновыми пулями, побросающимися камнями палестинским пацанам, американские евреи стали недовольно морщиться. Их образ молодого Израиля, как единственного демократического государства, с либеральным населением на всем отсталом Ближнем Востоке, стал постепенно размываться. Пришлось более трезво глядеть на вещи. Израиль, как и все и другие страны, вынужден совершать не самые приятные действия, чтобы просто остаться в живых. Не только это беспокоило евреев Америки. У многих израильтян утвердилось мнение, причем разделяемое многими людьми других наций, что с момента образования Израиля он стал центром еврейской жизни, а все остальные еврейские общины мира превратились, так сказать, в периферию. Израиль стал подавать, как некое еврейское солнце, вокруг которого все другие общины должны вращаться, как послушные планеты. Ребята, процедили евреи американские, вы окончательно обнаглели. Еще нет, ответили из Израиля. После этого в США приехали лекторы, которые пояснили, что в Израиле еврейская жизнь может быть истинной, аутентичной, так сказать. Вот теперь мы обнаглели окончательно. Очередная война Израиля, на этот раз с Ливаном, 1982-1983, тоже не добавила блеску имиджу страны. Она велась против палестинской оп но ею руководил Есер Арафат. Он смог отбыть из Ливана в Тонис вместе с тысячу своих бойцов. Радостным событием тех лет был мирный договор, подписанный между Египтом и Израилем, который соблюдается по сей день. Евреи обязались вернуть Египту в обмен на мир захваченный Синаем, Синайский полуостров, что и делали по кусочкам вплоть до начала войны с Ливаном. Но настоящий шок произошел с убийства премьер-министра Ицхака Рабина в 1995 году. Когда США узнали, что израильского премьера убил религиозный, приличный ученик Иешивы и Галя Мир, евреи Америки испытали ощущение человека, который в один момент из ребенка стал взрослым. Вся их детская уверенность, что еврей обязать это обязательно хорошо, и что и все еврейское это тоже обязательно хорошо, рассыпалась в прах. Весь этот климат породил у некоторых американских евреев своеобразную шизофрению. Проснутся они в один день и любят Израиля, проснуться на следующий терпеть не могут. Сегодня Израиль для них это земля демократических, миролюбивых пионеров и бравых генералов, земля красивых подростков, которые служат в армии и любят поэзию, а двумя днями раньше Израиль был для них антидемократическим разочарованием, оккупантам, в котором ультрарелигиозные зеллоты не хотят служить в армии, но влияют на внешнюю политику. Это все во многом преувеличение, конечно, но действительно американские евреи стали качаться как маятник между принятием и неприятием того, что делается в Израиле. А к этому стал примешиваться и вообще сложный вопрос. А что мы, живущие в диаспоре, вообще можем со всем этим делом поделать? И даже само слово диаспора, На иврите галут стало сильно раздражать. Галут одновременно переводится как диаспора и как изгнание. И если в русском скажем языке или в английском есть четкое различие между понятиями диаспора как географического феномена и изгнания как духовного состояния, то на иврите этого нету География влияет на психику. В чем всегда сходились усилия и интересы США и Израиля, американских евреев и израильтян? Так это в борьбе за свободу выезда евреев из СССР. Борьба эта началась практически сразу после начала Холодной войны в самом конце сороковых годов. Поводом подал СССР. Несколько событий последних лет жизни и правления Иосифа Сталина дали к этому толчок. Обычно выделяют три этапа развития государственного антисемитизма в конце правления Сталина убийство лучшего еврейского актера СССР Соломона Михоэллса, закрытие еврейского антифашистского комитета и открытие дела против руководства этого самого комитета. Дело врачей-вредителей и так далее. Мнения исследователей этого процесса иногда расходятся. Так, Ф. Ляс, автор крупной 600-страничной книги «Последний политический процесс Сталина» или «Несостоявшийся юдоцит», полагает, что убийство Михоэллса Дело антифашистского комитета и дело врачей составляют единый процесс, в то время как Жорос Медведев в своей книге «Сталин и еврейская проблема. Новый анализ» считает, что убийство Михойлоса – это отдельное дело, не связанное с последующими антиеврейскими судебными делами. Александр Солженицы, 200 лет вместе, занимает промежуточную позицию. Сталин не был врожденным биологическим антисемитом, как, например, Гитлер. Возможно, если бы евреи не напоминали ему о себе постоянно, Он вообще не обращал на них особого внимания. Но евреи напоминали о себе именно постоянно. И это не только троцкие зиновьи в каменях. Сохранилась краткая записка Сталина, которую ему пришлось давать на специальный запрос еврейского телеграфного агентства США об антисемитизме. Ответ на запрос еврейского телеграфного агентства из Америки. Отвечаю на ваш запрос.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 Из-под удара трудящихся антисемитизм опасен для трудящихся, как ложная тропинка, сбивающаяся их с правильного пути, приводящая их в дюнгли. Поэтому коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами антисемитизма. «В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм, как явление глупоко враждебное советскому строю. Активные антисемиты караются по закону СССР смертной казнью». иосиф Бессарионович Сталин. 12 января 1931 года. Впервые опубликовано в газете «Правда» номер 329 «Правда». 30 ноября 1936 года.